Глава 11 часть 1 «Но ты с нами, малышка, не поедешь. Будешь сидеть дома, как примерная жёнушка». Илья приобнял меня и сладко поцеловал кубы «А я и сама это понимаю», — ответила я и на поцелуи, и на слова мужчины. «Но если потребуется моя помощь, то, конечно, поеду, куда скажете». и «Сделаешь, что скажем?» — спросил Олег, а его взгляд вдруг опасный одновременно завлекательно потемнел, что мне сразу же низ живота потянуло от сладкого предвкушения. Он шагнул ближе, приобняв меня с другой стороны, Потянулся за поцелуем, моя потянулась в ответ. Сама уже на всё готовая. И как только наши губы встретились, прозвучал сигнал. Это сработал планшет Олега. «Прости, дюймовочка, это срочная!» — шепнул он ещё раз сладко меня поцеловав, и отступил на шаг назад. А вот Илья отступать никуда не собирался, и, наоборот, развернув меня к себе, опять поцеловал, уже более напористо, отчего мне стало даже воздуха не хватать и коленки подгибаться. «Это следователь!» — услышала я где-то на периферии мрачный голос Олега. Хочет тебя официально допросить». «Что?» — с трудом соображая, переспросила я, когда Олег наконец-то дал мне возможность дышать. «Следователь хочет тебя официально допросить, но я не уверен уместно ли это сейчас». Добавил задумчиво Брюнет, при этом кося в нашу сторону очень неоднозначным взглядом. «Так, я попыталась собрать мысли в кучу, а Илья в этот момент начал приводить мою одежду в порядок, потому что умудрился даже блузку мою расстегнуть. Мне нужен Евстигней Юрьевич, и без него я никуда не поеду. Кстати, где он?» Юриста почему-то не было на собрании, а я настолько была сосредоточена на том, чтобы все прошло гладко, что совершенно не задумалась, почему он все пропустил. Я тут же вытащила телефон и начала ему набирать, но трубку почему-то никто не брал. Быстро оставила сообщение, чтобы перезвонил. Вообще, Евстигней Юрьевич иногда брал административные дела по старой дружбе с своим знакомым, чтобы не терять различные деловые связи, и мог быть в суде, поэтому я не переживала бы за то, что его не было на собрании, и даже за то, что он не стал брать трубку». Если бы не то, что сейчас фактически началась война, и мне как никогда нужны были его советы. Что-то случилось?» — спросил Илья, который закончил приводить в порядок мою одежду. «Переживая за Эвстигнея Юрьевича, можно ли как-то узнать, где он может находиться?» — спросила я, блондина. «Само собой», — кивнул он. Я приставил к нему слежку из пары ребят. «Что?» — приподняла я брови. «Слежку?» «Лис, мы привыкли контролировать всех людей, участвующих в нашем бизнесе. Это для его же безопасности». — ответил мужчина, я заметила стальную блеск в его взгляде и намек на то, что обсуждать это он даже не собирается. — А я что, я не пыталась спорить? — Да, ты прав, — заторможенно ответила я, пока Илья связывался уже с теми самыми людьми по телефону. В итоге я оказалась права, если Дней Юрьевич был в суде. Он и сам через несколько минут отписался, что перезвонит через час, и запретил мне без него куда-либо ехать и вообще даже решать о встрече. Он сам первый хочет с ним поговорить. Все это я передала Олегу. «Хорошо, я ему напишу», — кивнул он. А я тем временем подошла к колонии зеркалом, чтобы проверить, нормально ли я выгляжу. Прическу, макияж надо было поправлять. Хорошо, что в своей сумочке и у меня всегда была все нужное. «Девчонка заговорила», — сказала Илья, — что я даже не сразу сообразила, что еще за девчонкой только спустя несколько мгновений до меня дошло, какая именно девчонка. Удивительно, насколько они меня оба отвлекли, что я могла о ней даже не думать». А в другой раз даже представить трудно, в каком бы состоянии сейчас находилась, узнав о ещё одной гипотетической любовнице Антона. Все эти мысли пронеслись в моей голове за то время, пока мы выходили из конференц-зала и направлялись в рядом находящуюся комнату для охраны. Когда мы вошли, девица сидела на стуле, вытирала слёзы платком, а когда увидела меня, сразу же опустила глаза вниз и всежилась в комок. Нам сразу поставили стулья, и мы уселись напротив девушки. «Рассказывайте, Ольга Валерьевна, не переживайте, всё будет хорошо», сказал Андрей Викторович голосом «доброго дядюшки». При этом у него даже лицо такое благостное стало, что так и хотелось рассказать ему все свои секреты. «Вот это да, действительно профессионал. Мне даже немного страшно стало, что человек умеет так перевоплощаться. Я его всегда видела в образе бравого исполнительного вояки, но уж точно не такого вот уютного психолога». «Антон Витальевич мой дальний родственник был», — начала она. «У моей бабушки есть двоюродная сестра, так вот Антон Витальевич — ее родной внук». Она, правда, давно умерла, старенькая уже, но бабушка про Антона Витальевича знала, и когда мне понадобилось закрыть практику, позвонила ему. Мы не надеялись ни на что, а он согласился и помог устроиться. Он даже помог мне квартиру снять совсем за сущие копейки и бабушку на лечение отправил». Она замолчала и совсем сгорбившись продолжила. «Я влюбилась. Он такой добрый и хороший был. И, и у нас были отношения всего пару раз, но Антон Витальевич, он не такой, понимаете?» Ольга посмотрела мне в глаза. «Это я виновата. Я специально его пригласила на ужин. Мы выпили, и я... Я сама... Простите, я хотела просто...» Думала... Она криво улыбнулась, словно сама над собой иронизировала. А он потом сказал, что любит свою жену, и это была случайность. И чтобы я ни на что не надеялась. И попросил обо всём забыть. Но всё равно по работе помогал, и лечение бабушки оплачивал. А я не думала, что он такой благородный. И даже вот кое-какую корреспонденцию я для него передавала. Клянусь, я правда и сама уже поняла, что нельзя так... «У вас семья, я... Я плохой человек». Простите меня.